Глава седьмая. Ментальное хомячество. Коттедж Смельного располагается в районе промышленников. Причем в самом центре этого квартала богатеев в средней руки. Домик сразу бросается в глаза. Позолоченные ворота, ковано красная крыша, винтажные окна с мозаикой. Егор явно любит находиться в центре внимания. И это хорошо. В глуши мы бы светились для сканеров, которые наверняка присутствуют в его охране. Я, к сожалению, не могу прятать других людей от сканирования, только лишь себя. Ну, пока что не могу. Возможно, есть лазейка в способности Васи. Василискус – одинокий зверь, поэтому красногривый змей просто-напросто не развивал техники, полезные для стаи. Я же предполагаю, что его ментальная невидимость имеет намного больший потенциал – Но поживем-увидим, а пока работаем с тем, что имеем. «Какая стратегия, шеф?» Деловито спрашивает студень, заряжая карабин. «Шустро проверяю периметр. Хм, всего пять человек. Этим грех не воспользоваться. Пока ждите. Я первый иду на зачистку охраны. Даю распоряжение. Как сниму патрули, позову вас. В месте, где укажу, переберетесь через стену. Камера вас не увидит. Вы будете под пологом тьмы». «Опасаться стоит лишь сканеров, но их я уже уберу». «Отличный план», — замечает студень. «Шеф, скажите честно, вы где-то служили?» «В этой жизни нет. Разве что в детском лагере Орленок участвовал в лесном походе». «На миг предаюсь давним воспоминаниям. Мы тогда со Светкой и Гришкой были пока еще неразлучным трио. Там такая еще произошла умора, когда Соколова наткнулась на аномального скунса, и потом всем лагерем бегали от него». Эх, ушло веселое время. Мы там еще учились ставить палатки. Командир смотрит на меня обиженно. Нет, так не пойдет. Что точно не стоит делать, это задевать его самолюбие. Мужик старается, парни держит в ежовой рукавице и сам не дает им спуску. А я ему про палатки рассказываю. Потом, может, поделюсь. Примирительно произношу. Сейчас не время и не место. Понял. Смягчается его взгляд. «Фака-мазака?» — порыкивает Гаргон, выпуская медные когти. Змейки на ее голове возбужденно вьются. «Маш-баш по фак-фак сана-фов бич-кум Перевод звучит как-то так. «Скоро человек начнется битва. Мне не терпится выпустить кишки твоим врагам и съесть их печень». Она еще и плотоядно облизывается, так что командира группы передергивает от ужаса. «Я ухожу на разведку». Слушайся моего мазаку. Киваю на бледного студня. Пока меня нет, он вожак. Вожак может быть только один. Ты, замечает хищница. Он твой старший воин? Пусть так. Гаргона не обрадовалась услышанному. Ждать она не любит. Еще больше расстраивается студень, когда он узнает, что в его подчинении уходит четырехрукий зверь. Такого солдата ему еще не приходилось муштровать. «Ну да, проблемы в понимании друг друга у них наверняка будут, но ничего. Пусть притираются, а кому сейчас легко?» Выскальзываю из машины и, прикрывшись тьмой и включив ментальную невидимку Васи, перебираюсь через стену. Снять дозорных не занимает много времени. В этот раз я не трачу время на эксперименты. Сюда я за делом пришел. Псиклинок в глазницу и вперед к следующему. Шустро, тихо, почти не скрываясь. Камеры меня не видят, даже с ночным зрением. Это я узнал из памяти Эдуарда. Инфракрасный спектр света не способен прошить тьму. Ага, просто магия какая-то, причем буквально. Среди часовых мне попадается сканер. Его я просто вырубаю ударом камня и связываю узелками из тьмы. Путы продержатся пару часов, а больше и не нужно. Ведь к этому времени мужчина пополнит мою коллекцию. Ну или он просто умрет. «Окончательное решение зависит от его подноготной. Если мужик прожил жизнь отморозка, убивал женщин, насиловал и т.д. и т.п., то не буду его жалеть. Легкой смертью не отделается. Если же он просто нес службу и выполнял приказы, пускай им орал руки в крови, я не буду его порабощать. Закончив с патрулем, я по пси-связи зову студня, ну и змейку отдельно, а то она же его не поймет». Когда группа подбирается к стене, накрываю бойцов с хищницей черным пологом, и они перелезают стену. А дальше группа штурмует дом, дымовые гранаты, вторжение через окна и двери, массированный огонь. Все согласно стандартной тактике зачистки, когда главная задача состоит по нейтрализации противников за счет внезапности, стремительности и огневой мощи. Я участвую, не высовываясь из тыла отряда, вырубаю пси-ударами противников впереди. Зато в голове отряда отжигает змейка. Судя по тому, что я вижу ментальным зрением, Гаргона вошла в раж. Только вражеский разум засветится с ней рядом, как тут же гайснет, и секунды не проходят. Забочусь я и о невиновных. Хорошо, что вовремя их засекаю. По моему приказу, пару женщин в одной из пален наверху не убивают, а лишь погружают в сон с помощью платков с хлороформом. Не проходит и пяти минут стремительного рейда, как студень связывается со мной по рации. «Мозговик, студень, на этажах чисто. Цель в подвале. Закрылась в бункере. Прием». «А вот это интересно». Вскоре мы со всей группой, за исключением выставленных патрулей, собираемся в подвале и разглядываем непробиваемую стальную дверь от банковского хранилища. Я даже постучал кулаком по твердому покрытию. Глухо, как в танке. Сплошное железо. «Жалко, бомб нет». Вздыхает студень. «Да и то не помогло бы». «Это дверь от сейфа. Видал я такие. В жизни пробить». «Мазака!» — недовольно рычит змейка, замахав всеми четырьмя когтистыми руками. Гвардейцы рядом спешат отойти от нее, хотя и так держатся на приличном расстоянии и спиной не поворачиваются. «Муска она за нерстиго! Банга! Калабуч! Хурифака!» «Человек, чего мы ждем?» «Для меня нет физической преграды. Пусти меня туда, я убью всех во имя твое». Это, конечно, мысль. Но я что-то переживаю за нее. Тем более, что внутри бункера сидят четверо одаренных щитами, и один из них сам Егор Смельный. Справится ли Горгона с такой оравой в тесном помещении? «Как змейка проявила себя при штурме?» Спрашиваю студня. «Ох, шеф, это было что-то!» Не сдерживает восторга гвардеец. «Впервые такое вижу» она двух физиков на фарш пустила в два касания а еще шестерых автоматчиков прогнала через себя словно мясорубка руки вертелись с такой бешеной мельницей что было не разглядеть тот то я смотрю что гвардейцы стали поглядывать на змейку с еще большей опаской и уважением в бою со мной она не смогла в полной мере проявить свою смертоносность а здесь ей выпало раздолье похвала студня все и решила немного покумеков я придумываю план Решено и подписано. Змейка идет внутрь, но сначала предварительный инструктаж и подготовка. Первым делом втолковываю гаргони. Если запахнет жареным, сразу валить. И не врагов валить, самой валить. Понятие отступления со скрипом дается бесстрашной хищнице, но ей приходится смириться с приказом. Второе поручение. Если возможно, смельного не убивать, только ранить. Ну и третье. Слушаться моих пси-приказов. А дальше я касаюсь сейфовой двери обеими руками и запускаю внутрь тьму да побольше. Мрак не имеет физического воплощения, а потому никакая груда металла его не остановит. Судя по тому, как близко скучковались за дверью сознания, бункер — это всего лишь небольшая комната, а потому наполнить ее концентрированным мраком достаточно несложно. Даю ментальную отмашку змейке, и Горгона, резко став бестелесной, ныряет в дверь. Она оказывается в кромешной тьме, но чешуйчатая красотка не теряется. Я даю ей ментальную карту сознаний, кто где стоит. И в ту же секунду начинается ризенья. Моя хищница режет магов, словно колбасу, и моего восприятия достигают ментальные крики жертв Гаргоны. Люди Егора пытаются отбиваться. Глазами змейки я вижу, как вспыхивают во тьме огонь и молнии. Мне приходится напрячься, чтобы запустить в бункер больше тьмы. Но все равно мрак уже не кромешный. Магия напоролась на магию. Впрочем, бандиты внутри поздно спохватились, змейку уже перебила почти всех. Она эффективно комбинирует нечеловеческую скорость, бестелесность, ползание по потолку и стенам и атаки из темных углов, куда еще не достиг свет фаерболов. Буквально за считанные секунды рубка заканчивается. В железной комнате остаются только два сознания — невредимой змейки и полумертвого кровника. С протяжным гулким скрипом сейфовая дверь отворяется. Из посветлевшего бункера выходит радостная змейка. Вся залитая чужой кровью, клыкастый рот до ушей, желтые глаза горят, словно у кошки. «Мазака! Пирби-фака!» Гаргона гордо выпячивает крупную грудь. Но смотреть на нее, как на женщину, гвардейцы поостереглись. И я прекрасно их понимаю. Ветераны, конечно, всякого повидали, но жить всем хочется. Молочина. Ментально обласкиваю хищницу, и она ошмурлычет. Вскоре гвардейцы достают из заваленного трупами бункера растерзанного Егора. Расканировав его, я от радости хлопаю в ладони. «Кровник!» Свезло так свезло. Жить ему немного осталось, поэтому спешу провести сеанс погружения в астрал. Приходится лечь на грязный пол, но куда деваться. Чай не дворяне пока еще. Можем и потерпеть неудобства. «Захват разума Егора, нырок наизнанку и обратно, и все. Я обладатель дара крови. И хоть уровень силы не ахти, второй ранг воина, дар специфический и очень занимательный. А это, судри и сударыни, значит, что у меня в рукаве офигенный козырь. Любой знает, чего ждать от огневика мастера, но мало кто в горячке боя способен предугадать, какую фичу выкинет слабый кровник. Поэтому берем, даже не задумываясь, берем». Тем более, что Егор тот еще отморозок. Перечень подвигов у него огромный, от изнасилований до истребления целых семей конкурентов по бизнесу. Вернувшись, я сразу велю принести со двора связанного скандра. Парень тоже оказывается той еще нравственной сволочью, что неудивительно, шайка-то одна. Помимо всякого еще и избивает собственную жену мразь. А значит, в копилку, то есть в коллекцию. Закончив со сканером, я усталый, но довольный, встаю с пола и чуть пошатываюсь. Но бдительная Змейка поддерживает меня тремя ручками, за что и большое спасибо. Камера почистите». «Велю студню». «Сервер уже сожгли, шеф». Кивает бдительный командир группы. «Хорошо. Сейчас немного отдохнем и двинемся к следующему». Усмехаюсь. Вслед за мной широко оскаливается и Змейка. И от вида ее окровавленной гримасы ближайшим гвардейцам резко плохеет. Ой, и правда. Перед выездом надо помыть горгону, а то замарает салон машины, а тачки-то арендованные. На этот раз к заказчику, предполагает студень. Возможно, пожимая плечами. А возможно очередной посредник. Как приедем, так узнаем. Наша цель номер два – баронский гвардеец Жбанов. Гвардеец? Повторяет пораженный командир. Ага. Поэтому в этот раз придется попотеть, предполагаю, но это не точно. Да принимает входящий звонок барон Горнарудов, сидя в своем кабинете и рассматривая ювелирный каталог. Павел как раз выбирал, чем бы порадовать свою любимую супругу. Это жемчужное ожерелье отлично подойдет под ее красивый цвет глаз. Павел Тимофеевич, вечер добрый! «Простите, что тревожу, но произошла одна неприятность», — со вздохом произносит гвардеец Жбанов. «Помните, вы давали задание устранить вещего через посредника?» «Помню, что ты провалился», — фыркает барон. «Я прошу прощения, спешит добавить Жбанов. Но дело в том, что, похоже, вещий узнал имя посредника». «Похоже», — переспрашивает Павел. «Посредника убили около двух часов назад». Он должен был выполнить одну операцию для меня. Я позвонил запросить отчет, а не дозвонившись, отправил к нему человека, но в итоге... Весь его дом зачищен. В живых остались только жена и любовница-посредника. Они видели напавших? Павел стискивает телефон. Видели лишь бойцов без опознавательных знаков. Сервер видеонаблюдения уничтожен. Есть еще одна любопытная вещь. Посредник с приближенными явно пытался спрятаться в подвальном бункере, но то ли не успел дверь захлопнуть, то ли подвел запирающий механизм. «Что же в этом любопытного?» — не понимает барон. Возможно, напавший заранее подготовился и как-то застопорил устройство. «Да плевать мне на этот бункер!» — не сдерживается Павел. «Вещи, телепат, вот что важно! Ты встречался с посредником лично?» «Да. Ты сейчас где?» «У себя дома?» «Ваше благородие, я могу оперативно найти другие группировки, чтобы устранить вещево. «Это мы скоро решим. Жди меня. Сейчас приеду к тебе и будем вместе думать, как выпутаться из этого дерьма». «Так точно, Павел Тимофеевич», — рапортует гвардейц. Уже глубокой ночью мы подъезжаем к загородному дому гвардейца Жбанова. Я успел кое-что пробить про него через Сергея. Жбанов оказался ветераном, дослужившимся до личного дворянства. Личное – значит, не передающееся по наследству и поэтому не заносящееся в родословные книги. Оно было создано с целью ослабить замкнутость дворянского сословия и дать к нему доступ людям низших классов. Никакими мощными ресурсами Жбанов не владеет. Может статься, что и на службу к себе Баронова взял только из-за формального статуса благородного. Это нынче модно у высших аристократов. Да, Жбанов все равно дворянин, пусть и не потомственный, и, по идее, убивать его мне нельзя. Поэтому желательно вообще взять живым и притащить волоком к баронессе. Пускай разбирается. Шеф, а нельзя просто пожаловаться на него баронессе? Спрашивает студень, наблюдая через окно за двухэтажным домом за высокой стеной. По-моему, Горнарудова должна к вам относиться более чем лояльно. Но вы же избавили ее от горгоны. Косой взгляд в сторону помытой змейки. «Чистая змейка» — еще одна причина нашей задержки. Мыльная процедура затянулась. Душ оказался Горгоне в новинку, и мне пришлось самому ее обмывать, пока она шипела на лейку. «Я хочу знать своего врага в лицо», — отвечаю. «Того врага, который натравил на меня Жбанова, в том случае, если это не его личная инициатива». А Горнарудова, разобравшись после моей жалобы, вполне может не рассказать мне. Она очень хитрая женщина. Ясно, шеф, кивает студень. Оборона здесь явно покрепче, чем у Смельного. Как бы ни было турелей, надо разведать. Я не успеваю закончить фразу, как перед моими глазами возникает ментальный образ мужчины с козлиной бородкой. На всякий случай накрываю змейку ментальным отражателем, чтобы незнакомец ее не засек. Хоть я заранее поставил ей экспресс-щиты, но никак не ожидал, что среди людей Жбанова может оказаться телепат. Телепат — очень дорогое удовольствие даже для потомственных дворян. «Даниил Вещий, приветствую!» — кивает прозрачный образ. «Вас немедленно хочет видеть барон Горнарудов. «Посыльный телепат, значит, оригинально». «Где?» «У Жбанова». В этот момент ворота дома распахиваются. «Барон ждет вас одного». И образ рассеивается. М «Да, дела. А самое интересное, что у горнарудовых есть слепок моей матрицы, иначе бы телепату нереально было бы меня найти. Ну, Жанна Валерьевна, ну вы леса. Впрочем, ваш слепок у меня тоже есть». «Какого ху?» — ругается студень, смотря на открывшийся проезд. «Фака!» — вторит ему змейка, сузив глаза. Штурм отменяется. Я открываю двери и выхожу из машины. «Ждите здесь. Там барон, и он хочет меня видеть». «Неожиданно», — протягивает студень. «Саана в бича!» — соглашается Змейка. «Ждите дальнейших распоряжений», — командую. Ментально дублирую приказ для Гаргоны, затем разворачиваюсь и иду в распахнутые ворота. Нехорошо заставлять барона ждать. Ему явно есть, что мне рассказать.